Глава 11. Внезапное утро, внезапный день. Похоже, у меня обнаружился талант к тому, чтобы быть лунатиком. Я отключилась очень быстро, хотя думала, что вообще не смогу уснуть. Я и дома страдаю бессонницей. Невролог честно прописывает мне таблетки, а уж здесь, в другом мире, в клетке, в предчувствии загадочной ломки, ничего не предвещало крепкого сна. Тем не менее, Именно он со мной и случился. Мой организм послал все далеко и надолго, и, призрев глобальную невозможность минувших суток, вышел в полный покой. Когда я поняла, что просыпаюсь, то не спеша окончательно выныривая из царства морфея, попробовала сладко подтянуться и замерла. Кто-то обнимал меня очень крепко, и хуже того, я отвечала полной взаимностью и вообще. Вот это твердое под моей щекой – это не подушка, а мужская грудь. Ес пугана открыла глаза и узрела полосатую пижаму Артура, что называется в максимальном приближении. От нее приятно пахло свежевой стераной тканью и тонко вербеной. Видимо, местный аналог кондиционера оставил свой след. Твоюш налево. Мое копошение не прошло незамеченным. Проснулась. Холодна сведамились откуда-то сверху и рукой провели по моему затылку. Я бы даже сказала, погладили, но человек гладящий обычно не говорит таким тоном. Почему мы обнимаемся? охнула я, откатившись в сторону, запутавшись в одеяле и закономерно рухнув с постели на пол. На полу было не так уж и плохо. Я решила полежать там до выяснения обстоятельств. Артур зевнул и сел, чуть не поставив ноги прямо на меня. Он выглядел ещё более растрёпанным, чем вчера. Под глазами синяки, в глазах неугасимый огонь аристократизма. Эдинбрук казался совершенно вымотанным. Мне пришлось зайти в клетку и лечь с тобой, потому что ты оказалась непредсказуемо ненасытной девицей, равнодушно объяснил Мак. А так я одновременно успокаивал себя и мог передавать энергию напрямую. Это позволило уменьшить мой энергетический расход. И не угробит нас обоих, так что я бы на твоем месте сказал спасибо. Передавать энергию напрямую – это как? Наприглась я и с подвала щупая свое тело на предмет, ну не знаю, каких-нибудь следов. Насколько, блин, напрямую? Через касание, презрительно фыркнул Артур. Мы знакомы меньше суток, но я уже впечатлен степенью твоей сексуальной заботинности. Все земляне такие. В подобных обстоятельствах большинство. А почему ты сказал, что я ненасытная? А ты оглянись, нежно посоветовал он. Я так и сделала. Йохан Штраус. Комната выглядела так, будто в ней долго и упорно отжигал пьяный полтергейст, празнующий ошеломительные кассовые сборы фильма с его участием. Всё было сдвинуто с мест, порушено и перекошено. Да-да. Это сделало ты фамильяр, вопреки магической решётке. И это ещё полбеды, лениво протянул Эзенброк, услышав мой сдавленный писк удивления. Потом, как видишь, твоё подсознание увлеклась украшательством. И впрямь. Потолок был переграшен в стиле полосин баттичелли, круглые светильники на стенах сменились витражными лампами тифани. Гобелены на стенах перешили в стиле дамы и единорога из парижского аббатства Клюни. И так далее, и тому подобное. А вместо пола был наполовину мох, наполовину песок. Что же касается ванной, бесстрастно продолжил Артур. то там-то и устроило море. Судя по твоим сонным комментариям, средиземное. И ещё ты наполнила его иллюзорными людьми и надувными фламинго. Люди лежали на них на воде. попивая коктейли из треугольных бокалов на тонких ножках. Я вытерла глаза. Вот что значит давно не бывала в отпуске. Когда начался фирменный потоп и ко мне пришли студенты с нижних этажей, тогда я решился войти к тебе в клетку и переключить твое внимание на себя. Как именно? Большинство людей, если их крепко обнять и начать гладить определённым образом, перестают видеть сны. Это нам вполне подходило. Правда, когда я уже собирался уйти, ты с какой-то стати намертво вцепилась в меня, как за соломинку утопающий. Пришлось смириться. Ничего себе, соломенко. Я кинула его придирчивым взглядом. М-м, да. Признаться, жаль, что я не создала чего-нибудь полезного. Внешний вид комнаты, конечно, не вдохновлял. Да уж. Так бессмысленно. Мне ещё не доводилось тратить силы, помурчившись, прокомментировал Артур. Зато теперь мы знаем, что потенциал у тебя огромный. Ты очень хороший, очень качественный сосуд, фамилия Вилка. Пожалуй, даже лучше волшебного сигра. Он всё-таки назвал меня по имени. Это плюс. Он обозвал меня сосудом это жирный, жирнющий минус. Где-то вдалеке зазвенели часы. Пора идти. Я хочу провести тебе небольшую экскурсию перед завтраком. Артур спрыгнул с кровати и деловито направился к ванной. Когда он открыл дверь в неё, меня чуть не хватил инфаркт. Нам навстречу немедленно бросились три девицы в бикини. Эти тоже твои, укорил Лезенброк. Иллюзии прошлись сквозь него и полупались, будто мыльные пузыри. Часа два, наверное, мы гуляли по кампусу. Как говорится, день начинается не с кофе, а Ванхов дотошный показал мне все основные корпуса, научил пользоваться межэтажными телепортами и позволил минут 15 позагорать на солнышке на лужайке. Я видела, как студент присматривается ко мне, следит немигающий как птица и всё время находится на чеку. С одной стороны, я понимала его, с другой, меня бесила эта пристальность. Как будто охранник в дорогом бутике, что подглядывает за тобой из-за вишилки, подозревая воровку. Неприятно. К тому же, я была голодна. Куш не знаю, чем питается этот гордец: солнечной энергией, чужим настроением, но я привыкла с утра закидывать в себя хоть какое-то углеводное топливо. Когда мой живот начал неприлично громко урчать, а реплики стали уже не ехидными, а откровенно злобными, Эдинброк понял, что с экскурсией надо завязывать. Сказала бы раньше, что проголодалась, скинул бровь он. Я фыркнула. Хорошие хозяева сами знают, когда покормить своих фамильяров. Разве нет? Ещё вчера тебе не нравилось твоё положение, а теперь ты апеллируешь к нему, сощурился студент. Я легко переключаюсь между разными тактиками. Это называется двойными стандартами. Нет. Я бы хотела добавить ещё что-то, но не смогла придумать ничего колкого, поэтому просто повторила: "Нет". Эдин Брок хмыкнул. И повел меня на встречу долгожданной еде. Увы, в Форвони не было общего зала для благочестивых студенческих трапез. Жаль, я уже готовилась к четырем длинным столам, разделенным по факультетам, хотя их здесь тоже не было. Сначала все учились на общем потоке, а после третьего курса распределялись по кафедрам. Все ученики и сотрудники университета ходили за едой и покупками в крохотную деревушку. Располагавшуюся в центральной части университетского кампуса, деревушку называли Сиропинг, и своей атмосферой она напомнила мне земные парки развлечений, то ли Диснейленд, то ли Порт Авентура. Всё в Сиропинге было до чурсиков хорошеньким. Цветные домики с черепичными крышами, большие клумбы, в фонтане на главной площади извились русалки. Павлыни ходили прямо по улицам парами, как полицейские. Студенты сидели за трёхногими столиками, выставленными прямо на брусчатку, загорали на утреннем солнышке и поедали блинчики с кленовым сиропом. Эй, привет, окликнула нас из-за одного столика медсестричка Мегги. Давайте ко мне. Мы с Артуром подсели к ней. Подошёл официант с меню. Эдинбург заказал омлет и кофе. Я те самые блинчики, главное блюдо с сиропингом. Я очень люблю делать вещи, подходящие месту, по стилю и образу. Есть багеты в Париже, возиться с сплятами в деревне или ездить на велосипеде по Амстердаму. Сразу чувствую себя героиней красочного фильма. Ну что? Едва официант отошёл, глаза мыги зажглись любопытством. Вы уже полазили? Нет, на удивление сложенным хором отозвались мы. Она крайне сомнительный фамильяр. неисходительно объяснил Эдинброк. Он вообще не человек, а заноза в заднице, чуть многословнее выступила я. Почему же вы пришли завтракать вместе, если вам настолько неприятно общество друг друга? Удивилась Мэгги, подмигнула мне и облизала ложку из-под йогурта. А что нам остаётся-то? хмыкнул Артур, крадя ягодку малину, украшавшую завтрак Мэгги. Испытания тоже вместе проходить придётся. имеет смысл привыкнуть к неизбежным неудобствам я пнула его по ноге под столом и он подавился потом откашлявшись просидел впрочем не факт что меня вообще допустят к экзаменам в столь сомнительной компании допустят конечно как же иначе маргорет пожала плечами и вновь макнула ложку в стеклянную розеточку будто они не знают что стоит на кону после твоего отца ты единственный кто Артур сверкнул на неё глазами в стиле: "Тихо, не говори об этом". Эмиссе сестра мгновенно, поразительно технично перевела тему, будто провернула полицейский разворот на ленд-ровере. На протяжении всего завтрака я всё сильнее понимала, что мыги с Эдинбругом по-настоящему близкие друзья, хотя манера общения у них была совершенно разной. Мыги всё больше улыбалась и светилась, когда морощенное солнце Артур отстреливался отстранёнными, чуть пессимистичными репликами или извил. Но обоим это, похоже, устраивало. Они тоже, наверное, оказались себе киногероями, поражающими зрителя искромётными диалогами. Ой. Мегги вдруг посмотрела мне за спину, широко распахнув глаза. Арти, боюсь так тебе. Студент проследил за её взглядом и еле слышно выругался. Я развернулась, не дая моему любопытству.